Глава двадцать восьмая На перекрестке, недалеко от замка, Эмоджин сшибала на землю черепа со стены дома, наслаждаясь сухим треском, с которым они разлетелись по булыжной мостовой. Теперь они были похожи на осколки огромной яичной скорлупы. — Ага, теперь вы не такие страшные! — прошипела Эмоджин, давя костяные обломки каблуком. Она хотела, чтобы этой ночью скреты были особенно шумными. Она хотела, чтобы Мария до смерти испугалась. То, как она пряталась за спину Миро, было просто возмутительно, как будто они заранее сговорились. «Ну и ладно, и Моджин и без Марии обойдется. Зачем она ей нужна? И моджон сейчас найдет дверь в дереве и уйдет». Вот так-то. И ей ни капельки не будет стыдно, что она вернется домой без младшей сестры. Конечно, мама немного погрустит, но через несколько дней наверняка разрешит ей занять комнату Мари. И Моджин шла, не разбирая дороги. Она даже не заметила, как изменились дома вокруг. В этой части города они как будто съежились. Она не замечала ни бродячих собак, ни старика, проводившего ее взглядом странных. с желтыми белками глаз. Только когда мимо с визгом пробежала босая девочка, на вид не старше Эмоджин, она впервые огляделась по сторонам. Девочка скрылась в толпе. Из открытого окна плыл запах жареных колбасок. Это сразу напомнило Эмоджин субботние походы в мясную лавку, где мама обычно покупала столько еды, чтобы хватило прокормить стаю голодных волков. При этом мама грозно рычала, а Мария пряталась за Эмоджин и пищала. «Можно я буду волчонком?» «Нет, нельзя», — мстительно ответила Эмоджин, представив, что сестра стоит прямо перед ней. Вскоре она вышла на маленькую площадь с фонтаном. Он был сделан в виде каменных птиц, стоящих друг у друга на спинах и образовывающих сложную пирамиду из ног и крыльев. Несмотря на то, что многие птицы какое-то время назад лишились голов, в них до сих пор можно было без труда опознать великур. По замыслу скульптора из клюва верхней птицы должна была бить струя воды, но сейчас никакой воды в фонтане не было. Издалека послышался собачий лай. Люди вокруг начали озираться, пытаясь понять, откуда доносится шум. Какая-то женщина загнала стайку ребятишек в дом и закрыла за ними дверь. и Эмоджин устала, опустилась на крыльцо дома и подобрала ноги, чтобы не мешать прохожим. Лай становился все громче, из окон домов стали высовываться люди. В толпе нарастало волнение. Оно разбегалось от главной улицы, как искра по шнуру. Люди с криком отпрыгивали в стороны. Прежде чем искра успела добраться до площади, толпа расступилась. Живая петарда вылетела из гущи людей, кубарем прокатилась по земле и вскочила на ноги, и все это за считанные секунды. Эмоджин никогда в жизни не видела, чтобы человек мог быть настолько быстрым. Живая петарда оказалась худенькой девушкой, одетой во все зеленое, с волосами, зачесанными в два тугих пучка по бокам головы. В одной руке она сжимала кроличью тушку. Эмоджин мгновенно ее узнала. Это была та самая смуглая девушка, которая кормила Вилькур. Кто-то громко закричал сверху. «Ловкинь Они уже близко, беги! Но было уже поздно. Собаки, сплошные клыки и налитые мышцы, с лаем ворвались на площадь. Девушка повернулась, чтобы бежать, но псы преградили ей путь. Тогда она бросилась к фонтану и вскарабкалась на него, задрав ноги, чтобы уберечь лодыжки от щелкающих собачьих пастей. Проблески алого цвета И звонкий цокот копыт возвестили о прибытии хозяев псов. и Моджин пришлось встать на цыпочки, чтобы лучше видеть за спинами взрослых. На площадь въехали два всадника в валых камзолах и пернатых шлемах королевских стражей. Один из них был толстый, второй худой. Но в остальном их было не отличить друг от друга. Всадники програцевали вокруг фонтана, оттеснив зевак к стенам домов. Девушка забралась еще вышень выпуская из руки кролика. «Игра окончена!» — крикнул тощий страж. «Тебе известно, что лесным запрещено охотиться, а мне известно, что ты не в мясной лавке взяла этого кролика, так что слезай, голубушка, по-добру, по-здорову. Ты ведь не хочешь, чтобы мы разрушили этот прекрасный фонтан?» Девушка стрельнула глазами на стража, потом на толпу. Ее лицо исказилось от напряжения. Наконец, она быстро кивнула. «Ян, отзови собак!» — приказал страж. Его товарищ свистнул, и псы нехотя повиновались, не сводя глаз с близкой добычи. Девушка спустила одну ногу, поболтала ею, отыскивая спину каменной птицы. Нащупав опору, она переставила вторую ногу. «Вот так!» «Умница! Давай, спускайся!» Тощий страж повернулся к товарищу и осклабился. «Я же тебе говорил, что лесные — народ послушный, нужно только разговаривать с ними пожёстче, сразу показать, кто тут главный!» Но когда он снова повернулся к фонтану, у него вытянулось лицо. Девушка швырнула кролика на мостовую и прыгнула. Сжатые кулаки взметнулись вверх, Юбка раздулась, как колокол. Толпа дружно ахнула. Девушка с глухим стуком приземлилась на спину лошади и схватила стража сзади. Лошадь описала круг и взбрыкнула, пытаясь сбросить с себя ношу, но оба всадника чудом усидели. Собаки передрались из-за дохлого кролика и в считанные секунды разорвали его в клочья. Пытаясь вырваться из рук девушки, страж дотянулся до своего сапога и вытащил оттуда кинжал. На этот раз лошадь встала на дыбы. На долю мгновения происходящее стало походить на афишу прекрасного, приключенческого фильма. И Моджин смотрела, разинув рот. Потом оба всадника грохнулись на землю. Имоджин толком не разглядела, что произошло дальше. Люди с громкими криками начали разбегаться. Собаки взбесились и бросились за ними, разрывая зубами одежду. Имоджин промчалась мимо фонтана в сторону улицы, с которой вышла на площадь, но она была плотно забита людьми, пытающимися вырваться. Обернувшись, девочка увидела, что живая петарда и страж, сцепившись, катаются по земле, как восьмилапое чудище. Страж выронил свой кинжал и одной рукой тянулся к нему, а другой держал девушку за волосы. Маленькая черная шкатулка вывалилась из его кармана и упала рядом с кинжалом. Эмоджин не могла допустить, чтобы страж ранил девушку, ведь та не сделала ничего плохого, подумаешь, охотилась на кроликов. Разве справедливо преследовать ее за то, за что блазен получает славу, всеобщую любовь и бесплатное пиво? Эмоджин бросилась к кинжалу, и страж удивленно посмотрел на нее. Шлем свалился с его головы, обнажив лоснящиеся залысины. да сюда!» — рявкнул он. Емоджин схватила кинжал и коробочку. Она и не думала помогать стражу. Он совсем не похож на хорошего человека. Выпрямившись, Емоджин заметила узенький, не больше полуметра в ширину, переулочек между домами. — Отдай сейчас же! — взревел страж. — Пока я тебя не выпотрошил! Емоджин молча помотала головой. Смирившись с потерей кинжала, страж повернулся к своей пленнице и схватил ее обеими руками. Девушка стала брыкаться, пытаясь вырваться. Но Эмоджин больше не могла терять время. Второй страж уже бежал к ней. Она бросилась на утек с кинжалом в одной руке и черной коробочкой в другой.